Этот материал предназначен только для людей, достигших 18 лет. У него нет цели кого-либо шокировать, задеть или оскорбить. Он носит исключительно информирующий характер и не призывает ни к каким действиям. Авторы не дают оценку информации, содержащейся в материале, а его целью не является пропаганда отрицания традиционных семейных ценностей. В том числе смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также вообще пропаганда чего бы то ни было. Сабаджак Харц ⁇ битва за свободу. Хонфог Лалаш ⁇ обретение родины. Питье мое только слезы, тоска мой единственный хлеб. Эстерхази ⁇ все самое-самое. Тантарид Хататлансак ⁇ непоколебимость. 12 слов, помогающих понять венгерскую культуру. Странные для русского уха «идиш опа» и «эйдиш оня» Дословно «сладкий отец и сладкая мать» Рассказывает Ольга Серебряна. О сэролэм, о сэролэм, о Модя разний Объяснить, разъяснить истолковать Буквально «авенгерить» Этот глагол образован от самоназвания венгров «модиарок», «модиары». Отсюда же существительные «модиаразаш», «модиаразат» — объяснение, и наречие «модиара» — без обиняков, напрямую. «Модиаразни» значит просто объяснить. Вот пример из рассказа Фридиша Каренти. «Керд Штейнманд, хоть модиараза «Попроси Штеймана, пусть он объяснит». Но если иметь привычку задумываться и прислушиваться к корням, можно спросить себя, почему Штейман, человек с немецкой фамилией, должен что-то овенгерить? А столкнувшись с выражением «тервент» в разней, толковать закон, человек, который немножко знаком с реалиями венгерской политики, может и усмехнуться. А это точно не значит приспособить закон под венгров? Ну нет, не значит. Сама связь между пониманием и присвоением присутствует во многих языках, в том числе и в русском. Понять, взять, изъять слова однокоренные. Но у венгров присвоение понимания предполагает, прежде всего, перевод, перенос в свой язык. Что легко понять. Венгерский – один из немногих языков Европы, который относится не к индоевропейской языковой семье, а к уральской. Его отдаленные родственники – финский и эстонский, а ближайшие языки – хантов и манси, которые живут в Тюменской области. Кстати, нынешнее название «хмау-югра» считается однокоренным со словами «угры», «венгры» и так далее. В Венгрии едва ли не каждый знает фразу из сочинения Гердера «Идеи к философии истории человечества». Гердер отмечает, что венгры живут между славянами, немцами и другими народностями, и составляя наименьшую часть населения этой части Европы, и дальше говорит, Так что через несколько веков, наверное, нельзя будет найти даже и самый их язык. Отсюда у венгров боязнь исчезновения, восприятие себя как малые и никому непонятной нации, при том, что язык с 15 миллионами носителей очень трудно назвать малым. Отсюда же безотчетная вера в волшебные свойства венгерского, на нем якобы можно сказать абсолютно все, а переводы классиков всех народов на венгерский едва ли не всегда превосходят оригиналы. Отсюда же убежденность в том, что иностранцам выучить этот язык не под силу, и восприятие венгерского как тайного языка, на котором можно разговаривать в любой точке земного шара, не опасаясь, что окружающие что-то поймут. И отсюда же обратная сторона такого трепетного отношения к себе, как к нации. Она выражается во фразе «Минденки модиар» – «все венгры». Куда ни брось взгляд на мировой кинематограф, на знаменитых ученых, на политиков, многие из них обязательно окажутся венграми. Когда несколько лет назад Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глик, только ленивые не отметили, что по отцу она венгерка. Танторит хатат Непоколебимость. На этом слове удобно показать венгерское словообразование – Бесконечное на первый взгляд, оно легко разбивается на понятные части. Тантер шатание, «Ид» — суффикс, образующий переходный глагол от существительного, то есть шатать. Хот суффикс, выражающий возможность. Атлан суффикс, отрицающий качество или действие. И шаг суффикс, который образует собирательное имя существительное. Если взять для сравнения немецкий язык, с которым венгерский долгое время сосуществовал и активно взаимодействовал, то получится нечто вроде «ферюк бар лос кайт». Слово по-немецки не существующее, но структурно понятное. Правильно будет «унферюк бар кайт», где отрицание выражается приставкой. То есть совсем непостижимым для носителей индоевропейских языков венгерский назвать нельзя. Различия скорее удивляют, чем пугают. Например, все вышеперечисленные суффиксы, кроме «ид», существуют в двух формах – сгласный «а» и сгласный «е». А какая из них используется, определяется корнем слова. А суффикс хот-хед, который здесь является частью существительного, вообще используется как суффикс глагольный для выражения возможностей. Само же слово танто-рит хатат знаменито тем, что именно на нем сломался композитор Ференс-лист, когда пытался выучить венгерский, что само по себе яркий иронический пример венгерской непоколебимости. «Дело не в том, что Лист не был венгром, а в том, что он был венгром по выбору». Вот цитата из его письма. «Везде я имею дело с публикой, но в Венгрии я обращаюсь к народу». Письмо, в котором он пишет это, было адресовано графу Лео Фештетичу, отпрыску знатного хорватского рода, и написано было по-французски, потому что по-венгерски ни тот, ни другой не говорил. В силу разных исторических невзгод венгерский язык, как и языки окружавших Венгрию народов, в 16-18 веках утратил всякий культурный статус. На нем говорило простонародье, а знать была немецкоязычной, культура творилась на немецком, а государственные бумаги писались на немецком или на латыни. В начале XIX века по всей Центральной Европе прокатилась волна национальных возрождений. Венгерское началось 12 октября 1825 года, когда граф Иштван Сечени на заседании Верхней Палаты Венгерского Сейма в Пожине по-немецки этот город называется Пресбург, а по-словацки Братислава произнес речь по-венгерски. «Нация живет в языке», — объявил сечени перед гордыми немецкоговорящими мадьярами в расшитых золотом и мехом национальных костюмах. И впоследствии сам подал пример, став главным венгром по выбору и написав по-венгерски три трактата о прекрасной Венгрии будущего — «Кредит», «Мир» и «Стадия». При этом дневник он до конца жизни вел по-немецки. Пример сечени нашел мгновенный отклик в сердцах пишущей молодежи. Они тоже выбрали венгерский, и к революционному 1848 году в стране уже было целое поколение молодых литераторов-знаменитостей, писавших по-венгерски. Один из них, поэт Шандер Петтофи, словак по происхождению, стал одним из инициаторов революции 1848 года и погиб в войне за независимость. Возможно, именно тогда венгерская литература стала неотделима от самой венгерскости. Главный поэт своего поколения отдал жизнь за свободу страны. Венгрия не менее, а скорее даже более литературоцентричная страна, чем Россия. Каким бы маленьким ни был венгерский городок, там всегда найдется улица Петёфи, улица Яныша Араня, улица Мора Йоки и так далее по списку венгерских литературных классиков. лалаш Обретение Родины В отличие от большинства других народов, венграм Родина не досталась просто так – от бога, природы или предков. Они пришли сюда и заняли Фоглалтак – эту землю. Это произошло около 900 -го года, когда вожди семи племен, заключившие союз и скрепившие его клятвой на крови, переместились из Северного Причерноморья на Панунскую равнину старательно избегая по пути столкновений с печенегами. На новой родине эти кочевники, довольно воинственные, обнаружили живших там славян, которых ассимилировали и от которых в конечном счете переняли оседлый образ жизни, вместе с сельскохозяйственной лексикой, этому образу жизни соответствующей. В словарном составе современного венгерского языка славянизмы составляют больше 20%, однако в разговорной речи их мало, потому что ну кто сегодня рассуждает о синакосе? Обретение Родины – официальный термин венгерской историографии. В конце XIX века власти Венгерского королевства, входившего в состав Австро-Венгрии, решили воспользоваться тысячелетием этого события, чтобы переизобрести свою страну. У пышных празднований, называвшихся латинским словом «миллениум», был явный политический подтекст – показать старшему брату, то есть Вене, кто здесь на самом деле старший, и ввести в оборот понятие «историческая Венгрия». Уже после Первой мировой войны, когда Австро-Венгерская империя развалилась, а Венгрия потеряла значительную часть территории, руководство страны стало апеллировать к идее исторической Венгрии, предъявляя территориальные претензии к соседним странам – Чехословакии, Румынии и Югославии. Оно продолжает предъявлять их и сейчас, агрессивно защищая интересы этнических венгров, живущих в Украине, в Словакии, Румынии и Сербии, и прикрываясь ими для решения собственных внутриполитических задач. Однако самые значительные последствия тысячелетия имела для архитектурного облика Будапешта. Именно к 1896 году, когда состоялась большая часть торжеств, а именно выставка достижения народного хозяйства, конные парады всех входивших в Венгрию областей или комитатов и прочее, свой нынешний облик приобрел главный парадный проспект Пешта – улица Андраши. А под ним появилось метро – Первая в континентальной Европе и первая в мире на электрической тяге. Сейчас эта подземка в латти соединена с тремя другими современными линиями. Но в тот же период возникла площадь героев с ее высокой колонной и с аркадами, к которым, если постараться продраться через машины и подойти, то можно увидеть, что в этих арках не только семь вождей мадерских племен, но и некоторые Габсбурги. И в то же время было закончено строительство грандиозного здания парламента на Пешском берегу Дуная. Примерно тогда же был завершен олиповатый псевдоготический ансамбль рыбацкого бастиона на Будайском берегу. Сейчас большинство туристов, разглядывая этот нарядный Будапешт, думают, что так оно всегда и было. В сущности, такого эффекта и хотели добиться организаторы празднования 1896 года. Саббат Шакхарт. Битва за свободу. Битва за свободу в венгерской историографии называется «Война за независимость 1848-1849 годов». Тогда, на волне общеевропейских революций, венгры приняли страшно прогрессивную конституцию, которую австрийский монарх Фердинанд малодушно принял и сразу же отказался от трона а его преемник, молодой Франц Иосиф, отверг настолько горячо, что объявил войну самому себе, как император австрийский королю венгерскому. Поначалу в этой войне безоговорочно побеждала народная армия Хонведшеек, ганведы, защитники Отечества. Эта армия была собрана идейным предводителем революции Лаешем Кошетом, в честь которого до сих пор названы главные улицы всех венгерских городов. Скорее всего, Ганведы и победили бы, если бы Франц Иосиф не обратился за помощью к России. Войска, посланные Николаем I, добили отчаянно сопротивлявшиеся революционные части. Однако и это страшное поражение венгры сумели обернуть себе на пользу. Когда жуткие репрессии со стороны Австрии поутихли, венгры предъявили победы 1848-1849 годов как основание для новых отношений с Веной. Так называемый компромисс 1867 года наделил Венгрию чаемыми свободами и превратил ее во вторую имперскую власть в Австрийской империи, которую официально переименовали в Австро-Венгерскую, к глубочайшему разочарованию прочих населявших Австро-Венгрию народов, в особенности чехов. В широком же смысле битва за свободу – это перманентное состояние венгров. В xvi 17 веках они, будучи оккупированными Османской империей, тем самым защищали Европу от нашествия неверных, наделив свою страну в собственном сознании статусом бастиона христианства в Европе. Начало XVIII века было ознаменовано восстанием под предводительством Ференца II Ракоци. Оно закрепило в венгерском языке противопоставление между куруцами и лобанцами. Первые выступали против Габсбургов, а вторые сражались на их стороне. Куруцы в современном венгерском языке – это патриоты, а лабанцы предатели, можно даже сказать, иностранные агенты. После Первой мировой войны венгры боролись за свободу от несправедливого, по их мнению, территориального раздела монархии, что привело в итоге к роковому союзу с Гитлером, а после Второй мировой войны – за свободу от контроля со стороны СССР. Пиком этой борьбы стала революция 1956 года, которую новые венгерские власти после ее подавления советскими танками стали называть контрреволюцией. Казалось бы, добровольный уход советских войск с территории стран-сателлитов и последующее вступление в Венгрии в НАТО и Евросоюз должны были положить конец этой бесконечной битве за свободу. Но не тут-то было. Право консервативное правительство Виктора Орбана уже 10 лет бьется за свободу от Брюсселя, который навязывает Венгрии, как он утверждает, не только однополые браки, но и стандарты кривизны огурцов. Так что война за свободу продолжается. Эстерхази все самое-самое. Семейство князей и графов Эстерхази было крупнейшим землевладельцем в Центральной Европе. Их имения, часто размером с приличную европейскую страну, были разбросаны по всей Австрийской империи. Бывали случаи, когда Эстерхази кредитовали самих императоров. Богатство, естественно, транслировалось в политическое влияние. Но не только. Дворцы Эстерхази, сами по себе интересные с архитектурной точки зрения, хранили громадные библиотеки и коллекции живописи, а также функционировали как концертные залы. В этом смысле особенно выдающейся личностью был князь Миклош II Эстерхази. Он жил с середины XVIII века до 1833. Овчарней Миклоша II Эстерхази управлял отец Ференца Листа страстный музыкант-любитель Антон Лист. Именно у Миклоша II Эстерхази служил капельмейстером Йозеф Гайден. Симфония номер 45 «Прощальная», символ беззаветной борьбы композитора с австрийским крепостничеством, была впервые исполнена в Эстерхазе, имение Эстерхази в местечке Фёртьюд недалеко от венгерского города Шопрун. Художественные коллекции, несмотря на все превратности истории, никуда не пропали. Около 700 полотен, некогда принадлежавших семейству Эстерхази, составляют ядро экспозиции в галерее старых мастеров Будапештского музея изобразительных искусств на площади героев. Самый знаменитый венгерский торт назван в честь сына Миклаша II Эстерхази, Пала III Антола. Кондитер, придумавший торт Эстерхази в конце XIX века, предпочел сам остаться безымянным ради того, чтобы дать своему детищу самую звучную в империи фамилию. Эстерхази этот торт своего имени очень уважали и трибют восприняли как должное. Однако могущество и обладание вещами, которые услаждают слух, глаза и желудок, было бы явно недостаточно, чтобы превратить фамилию в синоним всесовершенства потому что за такие вещи в Венгрии до сих пор отвечает литература. Все закольцевалось, когда сначала в конце 70-х годов одна за другой начали выходить книги Петера и Стерхази, а спустя еще 20 лет, в 2000 году, увидел свет его виртуозный роман «Хармония Келестис» из жизни княжеско-графского семейства. И вот из него цитата. «Как-то в автобусе, где была плебейская давка, да к тому же мне наступили на ногу, я начал корчить гримасы и тихо выражать недовольство, на что кто-то резко заметил мне, что если не нравится, надо на такси ездить. Но я продолжал привередничать, и тогда прозвучала достопримечательная фраза. «Дескать, нечего привередничать, чайник-князь!» не И дальше последовала фамилия. Доброе имя моего отца. Сэролан. Любовь. В венгерском есть два отдельных, хотя и однокоренных слова для любви – «сэрэтэд» и «сэрэлэн». Первое означает «любовь к кому и к чему угодно» – от родины и жены до собаки, кошки и машины. А второе – только глубокую, неземную, роковую любовь к самому любимому, единственному, настоящую любовь. Тут обычно добавляют «между мужчиной и женщиной», но вряд ли пол имеет значение, главное, чтобы «любовь была». Именно об этой любви писал Шандер Петтефи. «О сэрэлем, о сэрэлем, о сэрэлем шотэт верем. «Ах, любовь, любовь упряма, глубока темна, как яма». О том, что происходит в этой темной яме, в венгерской культуре принято рассказывать длинно и подробно. Страдающий от неразделенной любви мужчина – предмет восхищения, а не порицания. Невозможность сентиментальные песни о любви никого не смущают. Любовь, как единственное достойное занятие в жизни, воспета в новелах Дюлы Круди и в поставленном по ним в фильме Золтана Хусарика Синдбад с лучшим героем-любовником венгерского кинематографа Золтаном Латиновичем в главной роли. В этом смысле полюбить венгра – счастье невероятное. В Венгрии мне не раз с гордостью сообщали, что по статистике, из межнациональных браков, заключавшихся между венграми и австрийцами на закате империи, Львиная доля приходилась на браки между венграми и австриячками, а не на браки между австрийцами и венгерками, хотя в смысле властного расклада должно было бы быть ровно наоборот. Словом, если есть в венгерском представление о каком-то обстоятельстве действительно непреодолимой силы, то это именно сэрэлэм. Кстати, признаться в ней можно одним словом. Сэрэтлэг или имадлак. Я тебя люблю, я тебя боготворю. В венгерском есть специальный глагольный суффикс лак-лек. Обозначающее действие, направленное на второе лицо, на тебя. Тегис. Обращаться на ты. Как и в русском, по-венгерски можно быть друг с другом на ты и на вы. Но при обращении само это вы может иметь две формы. Чрезвычайно вежливую э, и просто вежливую «мага». Несмотря на то, что в современном языке, особенно среди молодёжи, преобладает тыканье, вопрос продавца, заданный на «ты» покупателю, может вызвать целую бурю возмущений и длинные речи об упадке нравов. В особо хороших семьях даже супруги не видят необходимости в том, чтобы переходить на «ты», и говорят друг другу «мага». Дети тоже обращаются к родителям на «мага», Причем в данном случае используются не просто слова «мама» и «папа», «онья» и «опа», а странные для русского уха «идиш-опа» и «эйдиш-онья» – дословно «сладкий отец» и «сладкая мать», в значении «дорогой» и «дрожащий». других взрослых дети называют «дядей» и «тетей». Например, «ласло-бачи» или юдит нэни. И это тоже вежливо. Перейти на «ты» должен предложить тот, кто старше. А если в компании есть женщина, то такое предложение должно исходить от нее. Особое почтение к женщине выражается еще и тем, что вместо «добрый день» ее нападки мужчины говорят ей «целую ручки» – «кезет чоколом». В хорошем ресторане даже сегодня метродотель обратится к вошедшей даме именно так. И никак иначе. Nee. Это окончание, которое образует имя замужней женщины. Традиция такова, что, выходя замуж, венгерка получает новое имя. К фамилии и имени ее мужа представляется Ней. Nee. Фамилию в Венгрии всегда называют перед именем. И этот обратный для нас порядок является общепринятым, и никакого оттенка канцелярщины, как в русском, здесь нет. Если мужа зовут, например, Иштван Киш, то есть по-венгерски «киш-иштван», то имя его жены будет «киш-иштване», что можно перевести только как «госпожа Киш» или «жена Иштвана Киша». Имя самой женщины, Анна, она или Катя, таким образом просто исчезает, и узнать его без личного неформального знакомства вообще невозможно. Это создает проблему не только с коммуникацией, но и с идентификацией. И для разрешения последней венгерские власти придумали в документах такой пункт, как «Имя матери», Туда вписывается имя и фамилия матери до замужества, причем вписывается и женщинам, и мужчинам. В настоящее время девичье имя матери указывается у венгров на внутренних удостоверениях, ну, что соответствует российскому внутреннему паспорту. А в загранпаспорте вместо этого дается имя при рождении. В последние десятилетия этот патриархальный обычай, вызывающий тихий ужас у иностранцев, соблюдается по желанию. Тем не менее, согласно статистике, до середины 90-х годов большинство венгерок после замужества добровольно предпочитали терять имя. Распределение, правда, сильно зависит от профессии. Скажем, учительницы в большинстве своем склонны добавлять ней к фамилии мужа, сохраняя при этом собственное имя и фамилию. В этом случае Анна Эдиш, Эдиш Онна, вышедшая замуж за Иштвана Киша, будет именоваться Кишная Эдиш Онна. Официально такой вариант разрешили записывать документы только в 70-е годы прошлого века. В публичных профессиях женщины просто не меняют фамилию. Скажем, знаменитая писательница и поэтесса рубежа 19-20 веков Маргет Кафка продолжала публиковаться под своим именем и после того, как вышла замуж за лесного инженера Бруна Фрюлиха. И это было смелым решением. Нормальным именем женщины в венгерском обществе считалось и отчасти до сих пор считается имя, которое заканчивается на ней. Например, в 1945 году специальным указом премьер-министра женщинам, женихи которых погибли на фронте, разрешалось официально взять их имена. Для невенгерского уха венгерские имена звучат крайне экзотично, ну, за исключением самого распространенного мужского имени Петер. Но на самом деле, в основном, у этих имен есть привычные для нас соответствия. Например, Дёрть – это Георгий, Гергий – это Григорий, Иштван – Степан, Шандр – Александр, Жужа – Сюзанна, Эржебет – Елизавета, Маргит – Маргарита, Коталин – Екатерина и так далее. Это, естественно, объясняется принадлежностью к христианской культуре. Но есть и подлинные венгерские имена без соответствий. Например, мужские Геза, Чаба, Бела, Атила, Хунер или женские, эмиши, оранка, или, скажем, ильдика, восходящая к древнегерманскому имени Хильда. Колебания частотности таких нехристианских имен всегда индикатор политического климата в стране. Чем правее общественное настроение, тем больше появляется хуноров. Пёркюльт. Тушеное мясо в соусе – главное блюдо домашней кухни. «Пёркельт – основа основ». Нарезанное на небольшие кубики мяса обжаривают, обильно солят и потом тушат в жире с луком и паприкой, то есть красным перцем. Мясо можно использовать любое. И в смысле типа, то есть свинину, и говядину, и баранину, и в смысле качества. Любое мясо в «Пёркельте» превращается в съедобное. Есть даже выражение «элмэтью пёркельт B – «в пёркельте сгодится». Так говорят о чем-то не слишком хорошем. Объясняя русским, что такое перкель, проще всего сказать нечто вроде гуляша. И это забавно, потому что гуляш – тоже венгерское слово, только по-венгерски оно произносится гуяш и означает довольно жирный и забористый мясной суп красного цвета, тоже из-за паприки. Несмотря на то, что домашняя венгерская кухня, в общем, простая и не особо многообразна, в Венгрии придают еде огромное значение. Крайне важно, чтобы еда была вкусной. Нобелевский лауреат Имре Кертис описывает в своем романе «Без судьбы», как молодые венгерские евреи, только что доставленные в Аушвиц, после первого же глотка выливают на землю суп, который им там дали. И это после недели голодания в вагоне для перевозки скота. Буквально цитат, Потому что для венгерского желудка это не слишком подходящее блюдо. Вкусный – это как будто объективная характеристика восприятия тех, кто понимает. И предполагается, что все венгры понимают в еде. И одно и то же блюдо из общего австро-венгерского репертуара в Венгрии будет приготовлено вкусно, а, например, в Чехии нет. Значение еды настолько огромное, что даже политика оперирует кулинарными терминами. И если выражение «гуляш-коммунизм» изобрели западные журналисты для описания относительно либеральных порядков кадровского социализма, ну, то есть социализма 70-х-80-х годов, то термин «тактика салями» — «салями тактику» — придумал лично лучший ученик Сталина Матяш Ракоши. Салями, как известно, нарезают тонкими ломтиками. Так и Ракоши ликвидировал противостоящие коммунистам партии по частям, раскалывая их на правых и на левых. В союзе с левым крылом партии он вытеснял из политики через аресты или выдавливание в эмиграцию представителей правого крыла, а после этого расправлялся с левыми. Этим методом Ракоши ликвидировал сначала ведущую партию мелких хозяев, потом крестьянскую партию, мелкие буржуазно-демократические партии и, наконец, социал-демократов. На закуску у него остались внутренние враги, репрессии против которых начались чуть позже. <соспитут> Боровалы, чаевые, буквально деньги на вино, винные. Казалось бы, никакой языковой специфики тут нет. Какая разница, чаевые это или винные. Но в культурном смысле разница огромная. Русские официанты тоже тратили свои чаевые не на чай, а на водку. Однако говорить водочное в России никто бы не стал, потому что пьянство открыто не поощряется, хотя повсеместно практикуется. А в Венгрии, напротив, вино имеет четкую положительную окраску и скрывать тот факт, что деньги тратятся именно на вино, в голову никому не приходит. Хотя алкоголизм явление распространенное. Вино в Венгрии пьют преимущественно венгерское. Виноделия – традиционная отрасль местной экономики, сорта винограда имеют свои венгерские названия, есть исключительно местные жанры типа токая. Зимой процветает винный туризм. В субботу автобус привозит людей из Будапешта в какое-нибудь винное хозяйство у черта на куличках. Там им устраивают дегустацию со специальным меню и лекция об особенностях местных вин. А на следующее утро все едут обратно. Само вино обычно недорогое, за исключением выдающихся образцов, но его качество никогда не падает ниже очень приличного минимума. В вине принято разбираться, его можно и нужно обсуждать. Венгерский мудрец Белла Хамваш, написавший единственную в мире философию вина, завершает свой чрезвычайно иронический текст словами «Пейте, а все остальное принесет вино». Чтобы в полной мере оценить значимость этих слов, надо знать, что текст был написан в 1945 году, когда в иных странах и есть-то было нечего, не то что пить. В Венгрии винопроизводство не прекращалось даже во время немецкой оккупации и советского освобождения. Отец Джорджа Сороса пишет в своих воспоминаниях, что у него было вино, специально заказанное у болотонского винодела, даже когда он скрывался на тайной квартире в Будапеште, чтобы избежать нацистских облав и депортации в Афшвиц. Чаевые в Венгрии еще недавно давали не только в ресторанах, но вообще при любом обслуживании. В парикмахерской, в такси, в купальне. Купальня или по-венгерски фюрды – это турецкие бани, совмещенные с бассейном. И венгры ходят в купальню столь же часто и с теми же целями, что финны в сауну – отдохнуть, отойти от похмелья, оздоровиться, пообщаться. Поскольку сервис в Венгрии принято оплачивать, он бывает невероятно изысканным. В ресторанах у официантов устанавливаются особые отношения с постоянными клиентами. Настолько особые, что иной раз идёшь в ресторан не чтобы поесть, а чтобы получить удовольствие от того, как бережно и внимательно там с тобой обходятся. В нынешние времена цифровая технологизация упразднила чаевые в такси и купальнях, а желание правительства собирать налоги абсолютно со всех доходов заставило рестораторов включить чаевые в чеки. Но особо талантливым официантам чаевые всё равно оставляют из чувства искренней благодарности. Мохач, Мохач, город на юге Венгрии, в переносном смысле катастрофа, фиаско. При Мохаче в 1526 году состоялась битва с турками. В этой битве объединенное венгро-чешско-хорватское войско потерпело согрушительное поражение, венгерский король Лаеш II погиб, а сама Венгрия утратила государственность. В повседневной речи выражение «это Мохач» значит «все пропало» или даже скорее «пушка сдохла, все п***ется, больше нечем отбиваться». У Мохача есть младшие братья – Арат, Трианун и Воронеж. Тоже места исторических катастроф. В городе Арат сейчас он находится на территории Румынии, 6 октября 1849 года австрийцы казнили 13 генералов венгерской революционной армии. Теперь их называют аратскими мучениками – Аральди Вертанук. А австрийцы при этом с таким удовольствием пьянствовали, чокаясь пивными кружками, что венгры по легенде, дали себе слово в ближайшие сто лет пивом не чокаться. И, кажется, не чокаются до сих пор. Хотя пиво там есть и вполне приличное. В битве под Воронежем в январе-феврале 1943 года практически полностью полегла вторая венгерская королевская армия, сражавшаяся на стороне Гитлера. Вечное упоминание всех этих мохочей, арадов и воронежей в речи и в литературе Свидетельство о особой ценности поражений и гибели для венгерской культуры. Смерть и следующее за ней погребение всегда обставляются очень торжественно, а похороны значимых для страны личностей, способны менять ход истории. Так похороны поэта Михая Верешмарти в 1855 году стали первым молчаливым массовым протестом против репрессивной системы, сложившейся после поражения революции 1848 года. Похороны в Будапеште, предводители этой революции, Лайша Кошута, который умер в изгнании в 1896 году, неожиданно слились с общим национально-утвердительным духом празднования тысячелетия обретения Родины. А прологом к революции 1956 года стало перезахоронение Ласла Райка, жертвы главного постановочного процесса времен венгерского тоталитаризма. Падение социализма в 1989 году началось с перезахоронения Имры Надя, революционного премьер-министра, казненного после поражения в революции 1956 года. Так из поражения и смерти рождается некоторая новая надежда. Но есть и чисто декадентский обращик любования смерти. Песня Режи Шереша на слова Ласла Явора «Мрачное воскресенье». В этой песне тоскующий молодой человек... Питье мое только слезы, тоска мой единственный хлеб приглашает возлюбленную на собственные похороны. По легенде песня эта вызвала волну самоубийств в Будапеште, а на BBC официально запретили транслировать англоязычный кавер Билли Холидей». Моцара. Марокко. Напряг Гимару. Это слово одно из многочисленных заимствований из Идиша прочно вошедших в венгерскую речь. Евреи стали селиться в Венгрии еще при турках, получили разрешение жить где им нравится в 1783 году при императоре Иосифе II, значительно расширили свои права после революции 1848 года и в декабре 1867 года добились полного равноправия. По переписи 1910 года евреи составляли почти 5% населения в Венгрии, однако в Будапеште их было 23%. Венгерский градоначальник Карл Люгер, известный своим антисемитизмом, стал называть Будапешт не иначе, как Юдапешт. Настолько отвратительно ему казалась та огромная роль, которую евреи играли в венгерской экономике и культуре второй половины XIX – начала XX века. Евреи, со своей стороны, выражали доверие к венгерским властям не только тем, что активно включились во все сферы жизни – но и тем, что в повседневном общении переходили на венгерский и модеризировали свои собственные фамилии, ранее преимущественно немецкие. Этот процесс был массовым и даже получил специальное название – таш Родоначальник сионизма, уроженец Будапешта Тивадар, или Теодор Герцль, любил повторять, что после создания еврейского государства он хотел бы стать его послом в Будапеште. 7 из 13 лауреатов Нобелевской премии, родившихся на рубеже веков в Венгрии, были евреями. Тем ужаснее оказался конец этой прекрасной дружбы. Жертвами Холокоста стали около 440 тысяч венгерских евреев, и особый драматизм состоял в том, что их убили в 1944-45 годах, когда исход войны был предрешен, и массовые депортации в Аушвиц можно было предотвратить. То, что венгерское население страны почти ничего не сделало для спасения своих евреев, а молча наблюдало за депортациями или активно их обслуживало, одна из главных болевых точек венгерского национального сознания. Когда в 2002 году первым венгерским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе, стал Имре Кертис, многие в Венгрии отнеслись к этому решению с истерическим неприятием. В Венгрии все знают, что венгерская литература – самая великая на свете. Но почему ее международный триумф начался с еврейского автора, который пишет хоть и по-венгерски, но исключительно о Холокосте? А Мацера, должно быть, восклицали эти люди. С этими евреями всегда один геморрой. Над материалом работали редакторы Анна Красильщик и Мико Голубовский, Звук – режиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy.